Глава сорок первая. Гарнер. Не знаю, что со мной происходит, но я по-прежнему чувствую себя на взводе. Вместо того, чтобы успокоиться, ведь с братом всё, кажется, наладилось, я продолжаю злиться, если не сказать свирепеть. Злюсь не на Оксана, и не потому, что уже сегодня вечером выйду из гонки за кресло правителя. С этим уже всё решено. Но пока летим до Ариан Плаза, меня раздражает всё. И воздушные пробки, и непрекращающаяся морость, которая в самое ближайшее время грозится стать проливным дождем. От вида охранников, неподвижно замерших на сиденье напротив, во мне как будто просыпается стая Йорков. Нужно было еще утром отправить этих двоих в Лари а не идти на поводу у капризов Эллинии. Идиот! Теперь, зная ее историю, я не успокоюсь пока... пока что. Не доберусь в тюрьме до этой мрази но в самом деле не убивать жекана хоть мысль это с каждой минуты кажется мне все более заманчивой будоражит кровь выворачивает наизнанку все мои понятия о морали так все валор в тюрьме а с лени теперь глаз не спустит я не спущу и буду беречь ее пока совсем не разберусь еще не знаю как но обязательно найду способ обезопасить ее и малышку «Помогу ей, раз и навсегда, вычеркнуть этого ублюдка из своей жизни!» «Почему так долго?» — не выдержав на водителя. «Почти прилетели, хорас «Наконец, аэрокар планирует на парковку, и мне хочется крикнуть, чтобы опускался быстрее, или самому из него выпрыгнуть. На этот раз я сдерживаюсь, хоть задавить в себе волнение по-прежнему не получается. «Йорк, подери!» Да я ведь просто прилетел выпить брула и провести время с любимой женщиной, а чувство такое, будто собираюсь на войну. Выйдя из машины, вызываю для секьюрити лифт, а сам, больше не желая терять ни секунды, переношусь вниз. К счастью, мне хватает ума перенестись к ее входной двери, а не прямиком в квартиру. Не хватало еще из-за своей дебильной паранойи пугать еленью. Собираюсь уже позвонить, когда замечаю, что дверь приоткрыта. Лени. Толкаю ее, зайдя внутрь, натыкаюсь взглядом на одиноко левитирующую сумку. Лен. Бросаюсь в гостиную, спальню, детскую, ванную. Ее нигде нет. Их здесь нет. Пытаюсь с ней связаться, хоть уже заранее, зная, что все напрасно. Ее запах, сумасшедший аромат ее кожи, кажется, пропитал здесь весь воздух. Он ощущается и в лифте, в который я вхожу, прежде чем мои люди успевают из него выйти. звоню Камиле. «Мне нужно видео из Орион Плаза из ближайших к зданию камер за последний час. Быстро!» «Скину вам на сайт!» Коротко отвечает помощница и отсоединяется. Выйдя на улицу, внимательно оглядываюсь, заставляя себя собраться. Усилием воли засовываю беспокойство оленей куда подальше. Оно отвлекает и мешает сосредоточиться на главном, на ее поисках. Здесь аромат светлый едва ощущается, но я все равно его улавливаю. Зыбкий, развеиваемый, пронизывающий сыростью и другими запахами, он, тем не менее, как будто вплавляется в мое сознание. Я, словно обезумевшая, гончая беру след, бросаюсь к темнеющему вдалеке парку. Может, просто вышла погулять с Марисаллой? Но почему оставила дверь открытой, и эта Йоргова позабытая в коридоре сумка? Или не как будто куда-то торопилась? Точно так же, как сейчас спешу ее разыскать я. Дождь усиливается, но я не обращаю на него внимания. Цепляюсь взглядом за пустые скамейки, широкие аллеи, нахлестывающиеся друг на друга, мощенными перекрестиями. Очередной поворот и снова почти бегом. Ленни! Лен! Сейд в кармане пальто начинает вибрировать. Бросаю его одному из охранников с приказом. Ищи ее. А ты, — говорю другому, — продолжай осматривать парк. И пока один просматривает сброшенные Камилой видео, а другой рыщет по окрестностям, я пытаюсь снова поймать ее аромат. Он был первым, что я почувствовал, когда она ворвалась в мою жизнь, все в ней перевернув. Еще до того, как я ее узнал, я подсел на него как наркоман. И сейчас я как ненормальный снова жажду его почувствовать, уловить. Ощутить, зацепиться за него, как за нить, и больше не отпускать. Прикрываю глаза, концентрируясь. И мир вокруг как будто встает на паузу. Стираются звуки, все лишние запахи. Единственное, что я ощущаю, это Эллинию. Она была здесь, теперь я в этом уверен. Ее отсюда забрали. Осознание этого прошивает меня насквозь. Я чувствую ее отчаяние, быстро перерастающее в панический страх. Слышу резкие рваный удар ее сердца, которое сейчас как будто стучит в такт с моим. Ее здесь больше нет. Я осознаю это как никогда ясно и четко, как и то, что знаю, где она может быть. Я слышал, но никогда не думал, что такое возможно. Всегда считал, что о привязке, которая может вырабатываться у темных к своей паре, Пишут только в любовных романах. а связи настолько сильной и прочны, что высший может чувствовать свою половину даже на расстоянии. С Фелисией я никогда не испытывал ничего подобного. Меня в принципе никогда так не накрывало. И сейчас я или схожу с ума, или можно начинать верить любовным романам. Она была здесь, словно отзываясь на мои мысли, говорит охранник. Одна из камер застекла как Санорина Лэй входила в парк. «Здесь полно слепых зон», — возвращается второй security «И больше десятка выходов. Можно попытаться отследить ее по камерам, но потребуется время, которого у нас нет». «Пойдемте». Бросаю и бегом устремляюсь к выходу из парка. Темные способны переноситься лишь на небольшие расстояния, иначе бы я уже был возле аэрокара. А так приходится бежать, стараясь не отпустить и не потерять ту нить, которая может привести меня к олене. «Выходи, поведу я». Водителя, дожидающегося нас у ворот, я чуть ли не вышвыриваю из машины. Забираюсь в нее и продолжаю концентрироваться. Думаю только о ней, ощущать только ее и молить богов, чтобы то, что сейчас со мной происходит, привело меня к олене. Привело как можно скорее. Из машины я выжимаю такую скорость, что сам не понимаю, как еще не попал в аэрокатастрофу. Наверняка мне вкатят штраф и вполне возможно лишат водительских прав, но сейчас мне на все плевать. И вместо того, чтобы внять предупреждением Назойлева, следующего за нами полицейского дрона, я увеличиваю скорость до предела. «Санур Хорос, вы знаете, где она?» — подает голос один из охранников судя по выражению его лица отражающегося в зеркале заднего вида последние десять минут он активно прощался с жизнью можно и так сказать знаю говорю я и вышвырнув из головы все лишнее снова сосредотачиваюсь на эении в какой то момент понимаю что пора снижаться кадррес уже давно остался позади а внизу размываемые мутной пелены дождя проступают очертания загородных вил Море, темным полотном растянутое между каменистым берегом и горизонтом, вспенивается штормовыми волнами. Даже издали видно, как они с рокотом накатывают на прибрежные валуны. С диким шипением разбиваются о них и снова, словно обезумев от ярости, начинают набрасываться на камни. С каждой секундой во мне все больше крепнет уверенность, что Эллиния здесь. В одной из этих Йорговых вилл, и если понадобится, я обличу их все. Но все облетать не приходится. Меня будто магнитом притягивает к одному конкретному дому, выстроенному в форме старинной подковы. Он смыкается над бассейном и небольшой стоянкой для аэрокаров. На нее я и приземляюсь, замечая, как к нам уже мчатся, доставая из кобуры пистолеты два дегенерата. Возле первого я оказываюсь быстрее, чем он успевает вдохнуть и выдохнуть. Поворачиваю ему за спину руку, резко, не церемония слыша, как трещат его кости, и, приложив головой о ствол ближайшей пальмы, швыряю в воду. Пистолет второго рассыпается пылью прежде, чем тот успевает понять это и принять. С ним все заканчивается еще быстрее. Короткий удар под дых. Кажется, я проломил ему грудную клетку. И бритоголовое чучело, рыча от боли, само сползает в воду. К ним уже спешит подмога, которую я перепоручаю своим ребятам. Разберитесь с ними. Бросаю и переношусь в дом к ней. Чувствуя, как изнутри поднимается глухая, зверенная ярость. Она здесь. Я чувствую это. Чувствую ее. Их. тот Кто посмел забрать у меня Элениу и Мариселу? Может начинать молиться богам или Йоргам. Хотя нет. Ни боги, ни Йорги этому ублюдку уже не помогут.